Мы ехали по вечернему Лос-Анджелесу в бесконечных колоннах автомобилей, светивших впереди нас рубиновыми огоньками. Ехали мы с включенными фарами. Над нами проплывали зажженные лампионы фонарей, верхушки пальм за тротуарами растворялись в темнеющем небе. — Я тоже еврейка, — сказала Майра, — хоть вы и определили мой тип как классический испанский. «Никогда бы не подумал», — искренне удивился он. «Это форма комплимента?» «Да, ради бога, но не придирайтесь к словам. Евреи во всем мире одинаково чувствительны». «Я вас не обескуражила?» «Говорят русские жуткие антисемиты». «Говорят», — хмыкнул Олег. «В России, например, говорят, что все американцы жуют резину». «Мало ли чего говорят. Вы же не жуете, так и я. Абсолютно не антисемит». Можете мне поверить, я даже преисполнен благодарности евреям. Без них, вернее, без нее, мне бы не выбраться оттуда. — А где она? — Кто? — не понял Олег. — Ну, та, что эффективно вышла за вас замуж, став средством передвижения. — В Израиле где же еще? Мы с ней переписываемся. — А не Вы были женаты? — Был. В Москве осталась дочь. — Скучаете? — Смертельно. «Простите, я не хотела». «Ничего, я привык. У меня, какого места не коснись, везде болит. Сплошная рана». «Простите, пожалуйста, я не хотела». Мы понемногу выползали из Лос-Анджелеса в многорядных пунктирах красных сигнальных огоньков. Дома по сторонам уменьшались в размерах и возникали со все большими интервалами. 101-я автострада — приняла нас в свой нескончаемый поток. — Вы не голодны? — спросил он. — Нет. — А вы? Не мешало бы подзаправиться. Впереди бессонная ночь. Я бы предпочла сначала выбраться из города. Не терпится расстаться с Лос-Анджелесом. Вот именно. Я почувствую себя лучше, когда он будет далеко позади. — Намехня дохнула загадкой, — улыбнулся Олег. Уж не предполагаете ли вы погони с выстрелами и столкновением автомобилей? О, какой вы провидец! А ведь действительно вы недалеки от истины, — скосила на него и быстрый взгляд. Не жалеете, что сели со мной? Еще не поздно. Могу высадить, пока мы в городе. Но нет уж, валяйте дальше. Мне здесь оставаться лишнюю ночь тоже не по душе. Никакой радости этот город не принес. Единственная радость — Поскорее унести отсюда ноги. Хуже не будет. — Однако вы оптимист, — поджала губы Майра. — Я-то? — Дальше некуда. Советскому человеку на роду положено быть оптимистом. Без всяких сомнений и отклонений. Пессимизм в России — это уже государственное преступление. Следовательно, вас там считали преступником? — С некоторых пор. Когда мой оптимизм усвоенный с молоком матери, стал испаряться. Думаю, вам будет интересно знать, как на моей родине, в стране победившего социализма, понимают разницу между оптимизмом и пессимизмом. Хотите знать? Я слушаю. Ну, это, собственно, особенно полезно, усвоить обожателям коммунизма на далеком и безопасном расстоянии. Пессимистом там считают того, кто полагает, что уж так все плохо, хуже и быть не может. А оптимист, тот верит, что может быть и хуже. Майра рассмеялась. — Что? — Смешно, — вскинул он брови. — Да нет, — печально вздохнула она. — Я утешаю себя тем, что вы такой мизантроп лишь на пустой желудок. «Скоро я вас накормлю, и вы запоете по-иному. На всех континентах, под всеми широтами, одна и та же, древняя как мир, аксиома. С мужчиной приятно иметь дело только, когда он сыт. На Натощак в нем проявляются все дурные качества. Так что я даже рада слышать ваши рассуждения на пустой желудок. Лучше узнаю, с кем предстоит проехать столько миль. Можно вас спросить?» пожалуйста. Почему я вам показалась обожателем коммунизма? Ничего подобного я вам не говорила. Хм, зачем говорить? Людей этого сорта я узнаю без слов. По некоторым приметам. Америка мне позволила лицезреть таких обожателей в немалом количестве. Сидя в сытой и богатой стране, пользуется всеми ее благами и завидует, правда, на словах тем, кто обитает в коммунистическом раю» впроголодь и совершенно без всяких прав, без которых вы, американцы, и не мыслите о своей жизни, как, например, без кислорода или без автомобиля. Майра на миг обернулась к нему, и глаза ее сузились. Ошибаетесь. Я не так наивна. И к поклонникам русского коммунизма себя никогда не причисляла. Мне очень многое не нравится у нас в Америке, это верно. Но разве это дурно желать своему народу Лучшей доли. Какой лучший? Без язвы капитализма. Следовательно, социализма. Пожалуй, но с человеческим лицом. Олег рассмеялся. Слушайте, моя милая спутница, вы очаровательны. Вы мне очень нравитесь. И я не хочу, чтобы хоть что-нибудь в нашем с вами путешествии мешало мне любоваться вами. Сделайте мне одолжение. О социализме с человеческим лицом больше не упоминайте. Ну, хотя бы в моем присутствии. Социализм не имеет лиц, дорогая моя, ни человеческих, ни каких-либо других. У него морда всегда одна и та же, звериная. Какими бы фиговыми листками он не прикрывался. Я это говорю, чтобы вы знали мое мнение и не строили никаких догадок на предстоящем нам долгом совместном пути. Сделаем это путешествие приятным во всех отношениях. Ну и ее к черту, эту политику. Говорить с вами о них – это просто грех. Такие женщины созданы для иного. Для постели? Ну, зачем так грубо? Для приятных и волнующих бесед в полголоса с замирающим сердцем. «Все ясно. Знаете, кто вы?» «Кто, если не секрет?» «У нас в Америке таких называют «мейл шовинист пик». Не знаю, есть ли в русском языке адекват этому выражению. Нет, по-русски это звучит набором отдельных трудносоединимых слов. Мужчина, шовинист, свинья. Видите, насколько английский язык богаче усмехнулась Майра» особенно в ваших устах. — Эй, послушайте! Да не собираетесь ли вы за мной приволокнуться? Ваша речь стала слишком медоточивой. — Вам это неприятно? — Нисколько. Ну, если вы натощак такой дамский угодник, могу себе представить, каким вы будете после сытого ужина. — Пугаетесь? — Нет, я просто сгораю от любопытства. — Ну, такой разговор мне по душе. — Чтоб не томить вас исполнал удовлетворить вашу любознательность, лучший выход — свернуть к первому же ресторану и вперед взоры в меню. — Ну, зачем же к первому? Выберем что-нибудь попристойней. Я эти места знаю. Как вы относитесь к ориентальной кухне? — К какой именно? Китайской, японской? Ну, скажем, китайской. Положительно. Прелестно. Впереди имеется весьма недурной ресторанчик, вам понравится. Хотите, для начала я оплачу счет. С какой стати? Не лишайте меня жалких остатков мужского достоинства. Ни в коей мере не собираюсь чего-либо вас лишать. Дело в том, что мы с вами не любовники, и, полагаю, ими не будем. Мы на равных, делим все расходы пополам. Такой был уговор. «Поэтому что изменится в мире, если я оплачу этот ужин, а вы следующие? Мне не нужны ни ваше ухаживание, ни ваше покровительство. Я достаточно сильна сама и не ищу широкой мужской спины, за которой можно так уютно укрыться. Мы равные партнеры. Возможно, даже расстанемся товарищами. Но ничего больше. Вы меня поняли?» «С полуслова. Я рада. Значит, ужинаем. Наберитесь терпения. Это уже недалеко». — Так, а можно я задам вопрос? — Пожалуйста. — Вы замужем? — Нет, но была. — Уже успели? — В России разве поздно выходят замуж? — Я не то имею в виду то, что вы успели развестись так рано. — Ну, для этого большого ума не надо. — Сколько вы думаете мне лет? — Ну, по крайней мере, протянул он... — Вы, пожалуй, вдвое моложе меня. — Пожалуй, — согласилась она. — Все. Мое любопытство удовлетворено. — Фантастика! — вдруг улыбнулась она. — Что вы находите фантастичным? — Весь мир содрогается, кипит, машет кулаками. Два гиганта — Америка и Россия — суют друг другу в нос водородные бомбы. — И все. Все кругом замирают в ожидании апокалипсиса, а тут, в теплой Калифорнии, на 101-й автостраде, сидят рядышком американка и русский, и мирно болтают, и даже испытывают симпатию один к другому. Вы ничего в этом не находите удивительного? «Дорогая моя, я давно уже перестал удивляться». Даже не удивлюсь, если мы воспламенимся взаимной страстью, как Ромео и Джульетта. «Хм, не думаю», — усмехнулась она. «Правда, если мне память не изменяет, Ромео мог быть вполне вашим сыном». «А знаете, сколько было лет Джульете? парировал он. «Шестнадцать?» — неуверенно сказала она. «Тринадцать!» — Не гожусь я для этой роли, — рассмеялась Майра. — Вдвое моложе меня. Не получается. Поищите какой-нибудь более подходящий пример. — Жаль, — вздохнул он, — я бы предпочел быть в возрасте Ромео. — Боже, сколько ошибок я бы избежал! И сотворили бы кучу новых. — Не сомневаюсь. Но те, что я уже совершил, необратимые. Мало осталось времени что-нибудь исправить. Нет дистанции для разбега. Ведь мне все начинать сначала, а впереди уже явственно видны ворота. Какие ворота? Обыкновенные, кладбищенские. Ну, с вами действительно не соскучишься. Только и норовите нагнать тоску. Неужели все русские такие? Я совершенно другими представляла их. Какими? Ну, по крайней мере, как мой дедушка Сол. Он что, из России? Из Польши. Но тогда Польша была частью России. Я американка в третьем поколении. Не только мои родители, но и их родители американцы. Лишь один дед приехал мальчиком из Старого Света, из России. И я его больше всех люблю». Точнее сказать, его одного я и люблю в моей многочисленной родне. А насчет ворот вы глубоко заблуждаетесь. На американских кладбищах нет ворот, как нет и оград, все открыто. Свободная страна. — Вы, язва, — рассмеялся Олег, — с вами надо держать ухо востро. — И это вас затруднит? — Меня? — Нисколько. Терпеть не могу, размазни, ни рыба, ни мясо. Общение с острыми людьми полирует кровь, не дает ей застояться. Я в самом деле рад, что мне очень повезло с попутчицей. Надеюсь, и я не прогадала. Но я постараюсь из последних сил оправдать ваши надежды. Сейчас мы укрепим наши силы хорошим ужином. Вот подъезжаем. Справа от автострады мелькнула освещенная реклама китайского ресторана с указателем поворота через полмили. Мы послушно приняли к сведению эту рекомендацию и вскоре затормозили перед гирляндами цветных китайских фонариков, обрамлявши вход в ресторан. В низком, но просторном зале с такими же фонариками под темным потолком было немного посетителей, и Майра с Олегом долго выбирали, за какой из свободных столов им сесть. Наконец нашли в углу у стены уютный столик на двоих. Не знаю, сознательно ли они сделали этот выбор, но меня это порадовало. С моего места на автомобильной стоянке видны были в окне макушки их голов, склоненных над меню. Китаец-официант в желтом фирменном кителе терпеливо замер у стола с блокнотом в одной руке и карандашом в другой. Крохотный цветной фонарик, стоявший посреди стола, озарял их сосредоточенные лица. Олег блуждал глазами по страницам большого в тесненном переплете меню и ни на чем не мог остановиться. Майра догадалась, что он не сведущ в китайской кухне и принялась излагать ему особенности и преимущества различных стилей приготовления этих тысячелетней древности блюд — шанхайского, пекинского, кентонского, свечуанского. Он был сокрушен обилием гастрономических сведений, обрушенных Майрой на него — и, пристыженный собственным невежеством, полностью отдался на ее волю, предложив ей по своему вкусу выбрать ему ужин. Китайц-официант был приятно удивлен познаниями, проявленными ею при заказе. Когда он почтительно удалился, она спросила Олега, «В Москве разве нет китайских ресторанов?» «Имеется один. Пекин называется», усмехнулся, вспомнив Олег. «Но сейчас там лишь русские пельмени можно получить. Ну, еще борщ» который китайским национальным блюдом, ну просто никак не назовешь. С тех пор, как между Москвой и Пекином испортились отношения, опустошилось меню в единственном китайском ресторане в Москве.